«Я там, где я нужнее всего!» — рякнул Эновек. Женщина, проходившая мимо, испуганно взглянула на него. Эновек оглянулся. Он стоял на улице. Все еще дрожа от гнева, он шагнул к своей машине, поехал к пристани и на пароме переправился назад на остров Ванкувер. На следующий день он проснулся рано. В шесть он уже не мог спать, несколько минут смотрел в низкий потолок над своей койкой и решил пойти на станцию. Над горизонтом светились розовые облака, светало, в зеркальной глади воды отражались окрестные горы, дома на сваях и лодки. Через несколько часов появятся первые туристы. Эннавек прошел в конец причала к своему катеру, облокотился от деревянные перила и некоторое время смотрел вдаль. Он любил эти мирные часы, когда природа просыпалась раньше человека. Никто не действовал на нервы. Такие люди, как невыносимая стринджер, еще валялись, посапывая в постели. Наверное, и Алиса Делавер еще спала мирным сном невежды. И Джек Грейвольф. Его слова все еще стояли в ушах Энневека. Какой бы ни был Грейвольф законченный идиот, но ему удалось наступить Энневеку на больную мозоль. Мимо проехали два маленьких катера. Энневек раздумывал, не позвонит ли Стринджер, не уговорит ли ее выйти с ним в море. Действительно, первые горбачи уже появились, притащились с большим опозданием, что с одной стороны было радостно, но с другой не объясняло, где они пропадали все это время. Может, удастся парочку опознать? У Стринджер острый глаз, а кроме того, ему нравилось ее общество. Она относилась к числу тех немногих, кто не докучал и навеку его происхождением. Не индейц ли он? Или, может, азиат? Или еще кто? Саманта Кров, и та спросила его об этом — Как ни странно, ей бы он мог рассказать о себе больше. Но исследовательница из Сети в это время уже, наверное, была на пути к дому. — Ты слишком много раздумываешь, Леон. Эннвек решил не будет стринджер и выйти в море в одиночку. Он зашел на станцию, взял ноутбук на батарейках, камеру, полевой бинокль, магнитофон, гидрофон, наушники, а также секундомер в герметичном корпусе. Прихватил плитку шоколада, и две баночки холодного чая. Погрузил все это на голубую акулу. Он неторопливо выехал из лагона и прибавил скорость, только когда дома на берегу остались позади. Но скатер разодрался вверх. Ветер ударил ему в лицо и вымил из головы все лишние мысли. Без пассажиров и промежуточных остановок он минут за двадцать выехал в серебристо-антрацитовое море. Вяло накатывали редкие волны. Он приглушил мотор, и дальше двигался на малой скорости, киты уже где-то здесь. Потом заглушил мотор, и его тотчас окружила абсолютная тишина. Он открыл баночку чая, выпил ее и перебрался с биноклем на нос. Прошла почти вечность, прежде чем ему почудилась темная выпуклость, которая тут же исчезла. — Ну, покажись, — шептал он, — я знаю, ты здесь. Он напряженно вглядывался в океан. Минуты тянулись. Ничего не происходило. Потом в некотором отдалении из воды один за другим поднялись два силуэта. Оттуда донеслись звуки, похожие на винтовочные выстрелы. И над горбами поднялись белые фонтанчики, как дымок над дулом после выстрела. Эннавек смотрел во все глаза. Горбачи! Он засмеялся. Это был счастливый смех. Как все знатоки, он мог определить вид кита по его дыханию. У больших китов Выдох составлял несколько кубометров. Содержимое легких было сжато и прям-таки выстреливало из узких дыхательных отверстий. На просторе оно расширялось, охлаждаясь при этом, и конденсировалось в туман. Форма и высота выдоха различались даже внутри вида в зависимости от времени погружения и размеров животного. Играл свою роль и ветер, но в данном случае это... Однозначно были характерные кустистые фонтанчики горбачей. Эновек раскрыл ноутбук и записал программу. То немногое что киты показывали из воды, неопытному глаз давало мало указаний на вид животного, не говоря уже о признаках отдельных индивидов. К этому добавлялось то, что видимость часто была затруднена волнением моря, туманом, дождем или солнечными бликами, тем не менее, у каждого животного были свои отличительные признаки. Легче всего опознать кита по хвостовому стеблю.